Глава тридцать первая Они появлялись с закатом, двигаясь цепочками по пустым проселочным дорогам. Они заходили в таверны, чтобы элям или кислым вином смыть дорожную пыль и отрекомендоваться тем, кому доверяли, а с приходом ночи обматывали себе лица тряпьем и брались за масло и защищенные от ветра фонари — Иногда слуги бежали и им давали спастись. Другие, впрочем, оставались, предостерегая господ, которым много лет служили верой и правдой. Этих не щадили, и они гибли вместе с семьями хозяев. Огонь пожирал их всех. Себя они именовали «возжигателями» и носили на коже отметины своего темного промысла. Их лица всегда были с болезненной краснотой, а глаза воспалены и страшны на вид». Запалив факелы, они распахивали двери конюшен и хлевов, давая лошадям разбежаться, а скоту разбрестись. После чего поджигали постройки. Выбежав наружу, домочадцы видели кольцо из людей с укрытыми до неузнаваемости лицами и с колунами дубинами и тесаками в руках. Тех, кто выскакивал, они избивали так, что несчастных было уже не вылечить из-за проломов в голове. И возгорание продолжалось. Высоко рвались из окон кумачевые полотнища пламени, медно отсвечивая во всем, где отражается свет. И вот уже вспыхивало все подворье, пылая жарко, жадно, спешно. Огненными ведьмами бесовски неслись по воздуху оранжевые искры, наполняя теплеющий воздух запахом гари и уничтожения». К тому времени, как подоспевали местные фермеры и бейлифы, пожар бушевал уже так, что его было не унять. Старинные маннеры превращались в черные пепелища, над которыми хрипло орали вороны. А возжигатели объявлялись снова, уже в полусотни миль, и вновь выходили из ночи, становясь в кольцо с потрескивающими факелами. Восстания случались и прежде, большие и малые. против жестокого обращения и по сотне иных причин и поводов. Народ Англии на подъем тяжеловат, отчасти из-за страха, который неистребимо жил внутри. Жестокость и нищету он терпел с сумрачным гневом, заливая ее хмельным питьем, а свое негодование вымещая в кровавых забавах и кулачных боях. Люди страдали от сборщиков податей, долботно вымогающих последние гроши. Вот уж поистине кара Божья за невесть какие прегрешения». «Гнет закона чувствовался повсеместно, оставляя человека опростанно и немощно колыхаться на ветру, когда те, кого ты любишь, ушли жечь и убивать из мести. Кого-то с каждым поколением неизбежно ловили и вешали в назидание тем, кому может взбрести в голову взяться за дубину и начать ею размахивать. Это было нормальное, страдавнее течение вещей, и сельская глубинка была в каком-то смысле темнее городских улиц». Встречались деревни, оплоты бесправия и греха, где среди пасторального пейзажа разыгрывались сцены гнева. Жестокая жизнь взращивала в людях жестокость, от которой они по мере надобности брались за факел или нож. В конце концов они резали и убивали, тратя себя на то, чтобы как-то существовать. В этом году все было иначе. Возжигатели наведывались в места, где прежде их не бывало — Стали они и более жестокими, особенно по истечении тех месяцев, что изменники удерживали в неволе плененного короля Эдуарда. манеры полыхали, и из их окон валили черно-багровые клубы дыма. А спастись было нельзя. Двери снаружи возжигатели заколачивали аршинными гвоздями. Вопли отчаяния и боли оставались без ответа. Каменные замки поджигали слуги, убивая живущие там благородные семейства. Те, кто годами хранил верность, вдруг в одночасье восставал на своих господ. Бывали исключения, когда деревни возрастом старше Христа пользовались смутой для сведения старых счетов. На каждой околице или деревенской площади находили новые тела, из которых некоторые пали жертвой всего лишь свары или пьяной драки, в то время как представители закона отсиживались по домам с замирающим сердцем, трусливо ожидая рокового стука в дверь». Но чаще и сильнее всего урон наносился одному клану, вернее владением одного человека. Стада Невилла вырезались, угольные шахты Уорикшира полыхали пожарами, корабли поджигались прямо на причалах, особняки обращались в пепел, как будто от темной жуткой потусторонней силы, а внутри них валялись обугленные трупы. По истечении месяцев без новостей об освобождении короля Эдуарда нападения и поджоги еще и участились. Люди вышибали двери Уорикширских таверн и выкрикивали вопросы. Если ответы были не те, что надо, они поливали пол маслом и, поднеся факел, выходили наружу, где караулили с вилами, чтобы никто оттуда не выбежал. Возжигатели имели и своих вожаков, троих отдельных зачинщиков и убийц с одной и той же кличкой — Робин из Рэдсдейла. Между собой они были голосами солдат Таутона и голосами короля в плену, кричащими от его имени — Лето пронеслось стремительно, но урожай был толком не убран из страха, что наполненные амбары привлекут возжигателей. Да и работники держались подальше от невельских владений, потому что боялись по пути домой избиения. Урожай изгнивал на корню в полях, а целые стада скота исчезали или, хуже того, вырезались прямо в поле». Шахты уничтожить было нельзя, и они стояли, пуская в небо траурные дымы, видимые через полграфства, и так могли гореть веки вечные, поскольку пламя уходило вглубь до самой сердцевины земли и питало свой огонь ее недрами. Фокенберг приткнул сведенные щепотью пальцы к животу и поперхнулся от боли. Он сидел на кухнях Миддлхемского замка, отпустив слуг, чтобы те не видели его беспомощность». кресло спущенное сюда по указу орика было с мягкой обивкой, но пожилой граф никак не мог найти в нем удобного положения. всё хуже и хуже ричард посетовал он отставляя чашу со шметками молочно белой рвоты. я уж почти не ем, а когда удается что-то проглотить, то оно все возвращается обратно недолго мне видно осталось. Граф Уорик подался вперед за огромным деревянным столом с ножками, толщиной напоминающими тумбы. Он старался не показывать удрученности от вида дядиной потери веса. Толстяком Фоконберг не был никогда, но сейчас он являлся в буквальном смысле живым скелетом. Череп обтянут восковой кожей, тщедушные руки-ноги, как лучины. Волосы его и те истончились, и теперь свисали на плечи неопрятной грязно-серой куделью. что то снедало его изнутри и с оценкой дядиного состояния приходилось увы соглашаться хотя вслух орик этого не говорил кто же будет помогать мне советом когда тебя со мной не будет а дядя нет уж старик я тебя не отпускаю ты мне нужен а то что то я в последнее время не отличаюсь ни умом ни хитростью Фокенберг попробовал усмехнуться но само движение причиняло ему боль и он поморщился Отставив чашу с ее зловонным содержимым, снова приставил руку к боку. Так получалось некоторое облегчение. «Ничего, Ричард. Как-нибудь протолкнешься, семейство ради. Видит Бог, нам и раньше доводилось продираться сквозь тернии». Даже превозмогая боль, умирающий поглядел на своего племянника, прикидывая, как его подбодрить. «Думаю, лучший выход тебе известен уже сейчас, если только гордость не мешает тебе произнести его вслух». «Ты бы советовал мне выпустить Эдуарда?» — мрачно спросил Ворик. «Если б я мог вернуться назад во времени и изменить решение, я бы, пожалуй, это сделал. Я тогда недооценивал, что может произойти, если упрятать короля за решетками и дубовыми дверями». От горького воспоминания он скорчил гримасу. «Знаешь, дядя, он ведь даже мне сказал... Эдуард, когда я его навещал, сказал, что я видел плененного Генриха, но не смог уяснить, что его не любят, потому что он слабый король. И он был прав, хотя это меня изжжет. Я думал, что их можно перемещать, как фигуры на доске. Но мне не приходило в голову, что вся игра может пойти наперекосяк, если прикоснуться не к тому королю и двинуть его фигуру ошибочно». Фокенберг не ответил. Его владения располагались к северу от Йорка, но даже он нынче пострадал от поджогов амбаров и убийства местного судьи, хотя, казалось бы, эти места достаточно далеки от городов и бунтов. Каждый месяц приносил все более прискорбные известия, а огонь, похоже, по-прежнему распространялся. Дядя считал, что у племянника есть всего один выход, но чувствовал, что до этого ему, старику, не дожить». В желудке у него словно существовал какой-то своей тайной жизнью некий пузырь со всякой гнусностью, который, как спрут, питался его жизненными соками. Такие штуки он иной раз наблюдал при забое скота, ему приносили их, как диковины. Но чтобы это ни было, от него стыла кровь и уходила жизненная сила. Самые большие жилы в теле потемнели от его ядов, и перебороть их уже не удастся». Остается лишь надеяться, что Орику удастся оберечь семью. Сложно было умолчать о том, как ему следовало бы поступить. «Так каковы были твои истинные чаяния, Ричард?» — спросил старик. «Я ведь и сам принимал участие в продумывании замысла. Но тогда разговоры шли единственно о том, как заманить Эдуарда на север с небольшой кучкой людей или как тебе отправиться во Францию с его братом и твоей дочерью». Ты был занят продумыванием сотен мелочей, но мы не особо задумывались над тем, что последует дальше. «А не мешало бы, ох, не мешало!» — кивнул Уорик со вздохом. «Я сам был так разгневан, что думал лишь о том, как показать Эдуарду, насколько несправедливо он обращается с самыми верными из своих людей. Я все еще видел в нем мальчика, которого помогал натаскивать в кале. Не короля, дядя, нет...» «Из всех в стране я был единственным, кто не разбирался в сути происходящего, тем, кто по слепоте своей недопонимает». Фоконберг пожал костлявыми плечами. «Ты был не один. Также, насколько мне помнится, рассуждали и твои братья. Мы все видели в нем своенравного мальчугана, хотя я бок о бок сражался с ним при Таутоне. Мы видели человека, а не короля». Но во всяком случае решение было моим. Я мог бы сказать Джону и Джорджу терпеть и помалкивать. Джону? Хм. В нем столько гнева, что, думается мне, он так или иначе вышел бы наружу. И на сегодня его вполне могли бы повесить или лишить головы за какое-нибудь опрометчивое деяние. Уорик снова вздохнул, протягивая руку к кувшину вина, который разлил по двум чашам. «Ты вино-то в себе удержишь?» спросил он. «Если принесешь мое свинское корыто, попробую», — ответил Фокенберг. Пряча отвращение, Ричард опорожнил чашу с рвоты в ведро отбросов и подал дяде вместе с чашей кларета. Фокенберг с кривой ухмылкой поднял свое вино в тосте. «Да узрим мы это всего единожды», — произнес он и отпил, чмокнув губами. «Я считаю, что к нынешней смуте в стране причастна семейка его жены. Многие из бед оплачены из ее кошелька, Ричард. Взять тех же возжигателей, чтоб им ни дна, ни покрышки. Готов поспорить, это ее машина стоит за поджогом каждого амбара и дома, объятого пламенем. Я тут думал, не предложить ли трон Кларенсу. Тебе я, дядя, говорю это, зная, что мои слова ты унесешь с собой в могилу». Но для того, чтобы это сделать, мне пришлось бы умертвить Эдуарда, а не держать под замком. Хотя я не уверен даже, что еще долго смогу его удерживать. Столько призывов к его освобождению. А если он возьмет, избежит. Уорик умолк, представляя себе этого здоровенного быка в ярости и на воле. Он невольно передернул плечами. «Он ведь действительно король, дядя. Вот что страннее всего!» «Теперь я это вижу, и меня охватывает страх за ошибку его пленения. Единственное, чего я хочу, — это изыскать способ посадить его обратно на трон, так, чтобы не произошло мгновенного уничтожения и конфискации каждого Невельского дома. Это имело бы смысл до того, как Джон казнил отца и брата королевы», — сказал Фокенберг и исказился лицом. Кадык на его тощей шее заходил ходуном, и он прямо на глазах у племянника поднес рвотную чашу карту и сплюнул в твудокрасную струю вина. Ричард предпочел отвернуться, чтобы не наблюдать дискомфорт старика. Он дождался, когда кряхтение закончится, и лишь тогда посмотрел на бледное лицо дяди, рукавом оттирающего испарину со лба. «Вид не очень приятный», — сипло прошептал тот. «Раз мне все равно умирать, то, может, лучше взять топор и рубануть по королевской шее в качестве последнего деяния. Тогда всю вину ты сможешь свалить на меня и восстановить честь уже с Кларенсом». «И увидеть наше имя втоптанным в грязь?» — спросил ворик «Нет, дядя. Он сказал мне, что на убийство я не пойду. И был, в общем-то, прав». «Убить его означало бы совершить затем еще одно убийство, а за ним — еще, и так целую дюжину. Так глубоко в кровь я забредать не буду. Нет. Тем более, что мы просто не выстоим перед пожаром, который вспыхнет со смертью Эдуарда». «Больше никого нет», — заметил Фоконберг крепнущим голосом. «Да и из королевских братьев никто не станет доверять человеку, убившему Эдварда. Возвысив Кларенса или Глостера, ты тем самым положишь собственную голову на плаху. Нет, с королем ты должен замириться, это единственное, что остается. Ты полагаешь, я об этом не думал?» «Думал? Еще как! Ты его там не видел, дядя, он обезумел от ярости!» «Три месяца в неволе, а уже дважды вышибал дверь и прибил одного из караульных. Мне пришлось распоряжаться насчет укрепления притолоки, а он в это время кидался на обнаженные мечи, провоцируя на смертоубийство. А в другой день он, бывает, сидит, кушает и спокойно разъясняет мне, что и как делать в королевстве. Он в тоске, зол и одержим местью, а ты надеешься на мое с ним замирение? Я бы и хотел, да не получится!» «Если б двое вудвилов не были мертвы, я бы сказал, что да, его можно выпустить. Лично я ни разу не слышал, чтобы Эдуард нарушал клятву. В нем есть принципиальность от отца, а может, от тебя, не знаю. Ты вот все твердишь, что он больше не мальчик, которого ты знал, что он король. Но так и упирай на это». «Заставь Эдуарда подписать амнистию за все твои противозаконные действия, соблюсти закон и забыть о всяком возмездии. Поклясться своей бессмертной душой, жизнями своих детей, чем угодно, о чем ты попросишь. Ты думаешь, я могу довериться его слову? В самом деле?» — спросил Ворик, не скрывая напряженного отчаяния на своем лице. «Думаю, что весь остальной мир может полыхать в огне, а ты и тогда сможешь положиться на его слово. Остальной мир уже и без того полыхает», — невесело усмехнулся племянник. «А как быть с титулом Джона?» Фокенберг качнул головой. «Так далеко я заходить не стал бы, Ричард. Это был подарок Эдуарда, взятый назад. Если ты измыслишь какой-нибудь другой способ, я с восторгом с ним ознакомлюсь. Надеюсь, прежде чем моя боль усилится до невыносимости, я перестану сознавать себя». «Прости, дядя», — потупился Уорик, сдаваясь. «Ладно, быть посему, Эдуард в самом деле король. Я добьюсь, чтобы он подписал амнистию и прощение». Он уже не тот сердитый мальчик, которого я знал, уже нет, и мне придется поверить его обетам, нового выбора для меня просто не существует».